Вскоре после успешных действий сборщиков налогов оказалось, что действительно завоеваны только те города Италии, где стояли гарнизоны ромеев. Однажды, пользуясь распространенными в речи ромеев выражениями купцов и ростовщиков, Прокопий сказал Индульфу, что готы списаны в расход. Раздавленные, перебитые на четыре пятых, готы зашевелились. Готский вождь Урая держался в крепости Тициниум, Павия, в Верховьях По. Несколько готов предложили ему диадему Италии. Не золотую, терновую, призрачную. Урая отказался в пользу Ильдебада. затеплялся огонек войны. Обсчитанные логофетами рамейские полководцы и солдаты италийских гарнизонов не желали ступить шагу. Как боец, оглушенный боевой дубиной и оставленный за мертвого, готское ополчение — Опираясь на еще бессильные руки, приподнялось на одно колено. Тогда главнокомандующий провинции Иллирика Виталий двинулся усмирять мятежников. Конница из варваров-федератов не смогла ни передвигаться по раскисшей дождя земле, ни воспользоваться луками. Загнанные в болото герулы погибли почти все со своим предводителем Виссандром, братом Филимута, одного из укротителей мятежаника. Виталий бежал с немногими. Так годы встали на ноги, к ним приставали перебежчики из рамейской армии. К Эндульфу Ванкону пришли двое старых товарищей звать и его Кэндульдибаду. Телохранитель из мести убил Ильдибада. Восставшие за исполинский рост и за решительность речей избрали Рексом руга Эрариха. Эрарих завел тайные переговоры с Юстинианом, был разгадан своими и убит. Новый выбор пал на Тотилу, родственника Ильдибада. Обеспокоившись, Юстиниан прислал в Равенну подкрепление из трех тысяч персов, взятых в плен на Ефрате. Прибыло и письмо, прочтенное всем. Базилевс издевался над военачальниками, которые не могли справиться с шайкой белых мятежников. Одиннадцать ромейских полководцев нацелили свои объединенные отряды на Тициниум. По дороге следовало взять Верону. Сенатор Маркиан имевший в Вероне друзей, подкупил сторожей. Ночью Верона распахнула ворота. Имперское войско стояло в 60 стадиях. По общему решению вперед послали комоса артабаза, с сотней солдат, чтобы занять ворота и стену над ними. Само войско не двигалось, так как военачальники заранее перессорились из-за будущей добычи. Следовало раньше договориться, а потом входить в город. Испуганный ночным нападением... Гарнизон без боя бежал из Вероны. На рассвете Ромеи еще торговались друг с другом, а готы, заметив свою ошибку, возвратились в крепость. Опоздавшее войско уткнулось в запертые ворота, и из отряда Артабаза спасся лишь тот, кто, как сам артобаз, спрыгнул со стены на мягкую землю. Ромеи вернулись в Равенну. Теперь Тотила выступил из Тициниума, по пути взял гарнизон Вероны, и приблизился к Равене. Прошло время больших армий. Италия не давала ни людей, ни хлеба. Все, что выжил Тотила из долины По, ограничилось пятью тысячами бойцов. Индульф участвовал в спорах 12 ромеев, начальников двенадцати тысяч солдат. Не удавалось решить общее дело и доверить командование кому-либо одному. А общего полководца для всей Италии божественный Юстиниан не хотел назначить чтобы такой, возомнив о себе, не соблазнился мечтой о диадеме Италии. Горстка всадников, появившаяся во время боя под Фавенцией в тылу рамейского войска, решила исход дела. Обошли! Каждый из рамейских командующих решил спасать свой отряд. Индульф ушел, не потеряв людей. Другие же в бегстве побросали даже значки и знамена, чего раньше не бывало. Ждали, что Тотила пойдет на Равенну и разобьет лоб в бесплодной осаде. Новый Рекс не захотел ломать зубы о стены сильнейшей крепости Италии. Опустившись к югу, Гота осадили Флоренцию, Бес, Киприан, Иоанн и Юстин своим приближением вынудили готов прекратить осаду. Они настигли Тотилу в поле и были разбиты не столько противником, сколько собственным беспорядком. Разойдясь по укрепленным городам, ромеи больше не решались высовывать головы. И Для Индульфа начались дни скуки и безделия в Анконе. Тотило двигался к югу. Началась особенная война. Новый Рекс разрушал стены крепостей, которые мог взять без труда, и обходил другие. Тотило ласкал пленных, а италийцам обещал вольности. Ядро готов, с которыми Рекс вышел из Тициниума, растворилось в италийцах. Не только сервом и приписным, прикрепленным к пашне цепью закона, Тотила обещал свободу и нелюдям-рабам. К нему уходили имперские солдаты, обиженные обсчетами. Однажды из Анконы исчезли двадцать восемь всадников. В оставленном письме они приглашали Индульфа бросить службу гнуснейшему, как Италия прозвала Юстиниана. Тотила осадил Неаполь, высосанный ромеями, не имевший запасов. Первый флот, высланный на помощь гарнизону, был разбит. Второй, выброшенный бурей на берег, тоже достался итальянцам. Умирающий от голода город сдался на милость Рекса. Вновь Италия заговорила о великодушии Тотилы. В память упорной защиты Неаполя от Велизария, в память Асклепиадота и пастора, и мужества иудеев, победители, заботясь о неаполитанцах, постепенно приучали к пище изголодавшихся людей. Рамейский гарнизон был снабжен необходимым, и отпущен на свободу. Один из паспистов Рекса подверг насилию неаполитанку. Тотила приказал объявить. Невозможно, чтобы преступник-насильник был доблестным воином. Мы не должны подражать гнусным ромеям. И поспист был повешен за шею. Чьи-то руки расклеивали в Риме письмо Рекса к Сенату. Быстро забыли вы благодеяния Феодориха и Амалазунты. Хороших гостей пригласили вы, этих ромейских мимов, шутов. Лугунов, воров и убийц. Ныне мы одолеваем их не силой нашей доблести, но в отомщении им от судьбы за совершенные ими несправедливости. Так питалась война злобой, жадностью, непримиримостью, но и стремлением к лучшему, но и отвержением зла, но и надеждой, пусть самой темной. Какого цвета были тогда твои надежды, Индульф? Для чего ты жил тогда? Воин в поисках невозможного.